Глава 27. Когда Деккер и Джеймисон вечером вернулись домой, у входа их кто-то ждал. Бледный Дэнни Амайя заметно нервничал. «Дэнни, в чем дело?» – спросила Джеймисон. «С папой что-то стряслось. Сегодня он не забрал меня из школы». «Как ты вернулся домой?» «Меня привезла мама моего приятеля». «Ты уже позвонил в полицию?» «Нет, я не знал, что делать. Я очень испугался». «Все будет в порядке, Дэнни. Мы что-нибудь придумаем». Взяв мальчика за руку, алекс отвела его к себе домой. «Есть хочешь?» – спросила она. Кивнув, мальчик с опаской оглянулся на Деккера. «Я приготовлю тебе что-нибудь поесть, а теперь, Дэнни, расскажи нам все, что поможет найти твоего отца». Джеймисон засуетилась на кухне, Дэнни сел за стол, наблюдая за ней, а Амос встал рядом. «Сегодня утром папа, как обычно, отвез меня в школу». «Он ничего не говорил про то, почему не заедет за тобой вечером?» – спросил Деккер. «Нет, по-моему, ничего не говорил. Я хожу на продленку, и папа всегда заезжает за мной в шесть вечера. Когда он не приехал, я даже не знал, что делать». «У тебя есть сотовый телефон?» – спросила Джеймисон. Дэнни покачал головой. «У папы есть, но это слишком дорого, и у меня телефона нет». «Но разве ты не мог позвонить отцу с телефона кого-нибудь из своих друзей?» «Я так и сделал. Я взял телефон у друга и позвонил папе, но никто не ответил». «Ладно», – сказала Джеймисон, – «мы позвоним в полицию, и твоего отца будут искать». «Я могу отправиться на стройку, где он работает», — предложила Амос. «Ты говорил нам, где это? На набережной, так?» Дэнни молча кивнул. Алекс перестал нарезать помидоры для салата. декер ты не должен отправляться туда один». «Я не собираюсь делать ничего опасного. Просто взгляну на это место только и всего. Если я замечу что-либо подозрительное, то сразу же сообщу в полицию». Он протянул руку. «Алекс, мне придется взять твою машину» доставив из кармана куртки ключи, Джеймисон заколебалась, не решаясь передать их ему. «Обещаешь ничего опасного?» «Обещаю», — декер оглянулся на мальчишку. «Дэнни, чем именно занимается на стройке твой отец?» «Разными вещами. По большей части кладет кирпич. Он хороший каменщик. Я скоро вернусь». Через минуту Амос втиснулся в машину джеймисон и тронулся в путь. Ему потребовалось всего 15 минут, чтобы доехать до стройки. Там было темно, и он не увидел ни души. Здания по обе стороны были подготовлены к сносу. Похоже, весь квартал переживал глубокую реновацию. Пронизывающий ветер свистел между домами. Деккер поставил машину напротив стройки и поднял воротник. Он постоял, оглядываясь по сторонам. По-прежнему ни единой живой души. И также Амос нигде не увидел Сентру Амайи. Он быстро пересек улицу и остановился перед недостроенным зданием. Были лишь возведены наружные стены и залиты полы. декер насчитал 12 этажей. Строительные лифты обрепили железобетонный каркас, подобно сухожилиям на костях. Амос перелез через ограждение, шагнул в открытый проем и увидел перед собой пустынный первый этаж. Он очень удивился, не обнаружив сторожей. Положив руку на пистолет, достал из кармана фонарик. Посветив вокруг, не увидел ничего, кроме штабелей стройматериалов. Затем декер увидел лестницу, ведущую в подвал. Поколебавшись мгновение, он решил, что должен спуститься вниз. Как знать, может быть, Амайя лежит там раненый или мертвый. Спустившись по лестнице, Амас оказался в подвале. Посветив фонариком вокруг, увидел, что работы здесь еще не завершены. В дальнем углу в полу зияла большая дыра, а у стены был сложен кирпич. Опустив взгляд, декер увидел, что бетонный пол выложен сверху силикатным кирпичом. Услышав шум, он тотчас же погасил фонарик, отступил в дальний угол и прислушался. Послышались голоса, но разобрать слова было невозможно. Затем раздались шаги. Затем появился свет. Деккер отступил дальше в тень. На лестнице показались четверо. Они несли что-то тяжелое. Когда Деккер разглядел, что это такое, его рука потянулась к телефону. Несомненно, это было тело. Неизвестные поднесли его к дыре в полу и положили на бетон. Затем луч фонарика в руке у одного из них метнулся по стенам подвала. И тут декер увидел очень испуганного Томаса Амайю. Лицо у него было окровавлено и покрыто ссадинами. Двое мужчин держали в руках пистолеты. Они направили оружие на Амайю, и тот вместе с четвертым мужчиной поднял тело и положил его в дыру. «Пре парар эль ормигон». «Приготовь раствор, испанский». декер не настолько хорошо знал испанский, чтобы понять сказанное, однако в этом не было необходимости. Взяв мешок с цементной смесью, Амайя вскрыл его и высыпал смесь в небольшую бетономешалку. Добавив воды, он включил машину. Тем временем второй мужчина запихнул тело в дыру. Стало ясно, что произойдет дальше. И также зачем был нужен Амайя. Он зальет дыру раствором, после чего заложит сверху кирпичом, и свежая кладка плавно перейдет в ту, которую, вне всякого сомнения, он же положил раньше. Вот для чего он был нужен. Чтобы спрятать труп. И у декера возникло подозрение, что эта работа станет для каменщика последней, вряд ли его оставят в живых. Достав телефон, Амос с разочарованием увидел, что под землей связи нет. Проклятие. И тут он вдруг почувствовал, что рядом с ним находится еще кто-то, потому что этот кто-то только что приставил ему к спине дуло пистолета.